«Тень накрыла небо. Нет, это не дождик. Это доктор Гришевич. Лично вышел к своим пациентам». «Ну что ж, дружочек, так как лицо Резинкина продолжало находиться в состоянии, параллельном небу, то большого труда заглянуть в него доктору не составило. Витек, продолжая находиться глубоко в себе...» Ни разу не встретился глазами с доктором. Спустя несколько секунд он скользнул по лицу и снова ушел в себя. «Завтра тебя, дорогой, заберут отсюда в областную клинику, а наши спецучреждения не для таких, как ты». Тем временем Резинкин мотал информацию на ус. Никак не обозначая работу шариков и роликов. Он спокойно выяснил, что, похоже, педали механичка не заблокированы, сигнализация тоже не включена, иначе после множественных прикосновений к машине окрестности были бы оглушены ревом сирены. Вскрыть этого кашалота не составит труда. Поднявшись и позволив себе переключиться с неба на боковой обзор слева, Витек, переступая мелкими шажками, пошел к воротам. Остановившись на минутку около стальных чудовищ, он, подогнув локоточки и высунув язык, попрел к охраннику и, приблизившись к стеклу, защищавшему нормального человека от не совсем здоровых, Закрыл от удовольствия глаза и послал офигевшему охраннику воздушный поцелуй. Потом развернулся и побрел к лавочке, что была напротив автомобиля. Ударили в рельс. Большинство из гуляющих соображали, что надо заканчивать прогулки и отправляться кушать, а затем баньки. Только сидящие около самого крылечка Играющийся с цветными шариками юноша никуда не собирался, он продолжал сидеть на своем месте и пересыпать сокровища из рук в руку. Проходящий мимо него толстячок, чья шевелюра в большинстве своем осыпалась, оставив только узенькую кромку, неожиданно набросился на юношу, аж его и запустил волосатую ладонь в лунку с драгоценностями. Выбрав оттуда большую часть шариков, он пересыпал их в карманы пижамы и расхохотался. Но ограбленный не собирался отступать. Он взбрыкнул тощими ножками, встал и рванулся к обидчику, сопровождая атаку нечленораздельными криками, наполненными больше отчаянием, нежели угрозой. Резинкин успел вовремя отойти и увернуться, так как толстячок соображал, что делал, и спрятался за своих коллег с разобранным сознанием. Резина стоял в стороне, а распсиховавшийся малец стал швыряться оставшимися у него шариками во всех, кто проходил мимо, и заходил в здание. Анфиса подоспела поздно, когда уже все были обстреляны, а чедушный юноша из расходов патроны стал биться на земле в конвульсиях. Перед тем, как переступить через порог и скрыться в здании, Витек бросил взгляд на машину. То, что он увидел, заставило его задержаться, Но тут он вспомнил о собственном сумасбродстве и был вынужден войти в вестибюль. Вокруг машины выставилось, похоже, натуральное боевое охранение из четырех здоровых психов, которые взялись непонятно откуда. Теперь четыре монстра, словно церберы, ходили по периметру вокруг машины, высоко поднимая ноги и оттягивая носки. и изображая, будто у них в руках винтовки. Первое, что подумал Резина, так это то, что молодцов доставили сюда с парада на Красной площади. А может, они и сами пришли с троевым? Тысяча верст — фигня для надрессированного бойца. После умопорморочительной муштры солдатики двинулись по фазе. и теперь могли спокойно заниматься строевой подготовкой всю оставшуюся жизнь на территории, определенной им добрым доктором Горишевичем. Торезинкин сидел и пытался делать вид, что он ест кашу, попадая в рот каждой четвертой ложкой. Все остальное он благополучно размазывал по морде или же оказывал повышенное внимание. усевшийся рядом с ним шизанутой супруге а бабка восседала напротив и продолжала свой монолог пытаясь зацепить резинкина на разговор от вопросов связанных с образованием она перешла к выяснению материального положения витька у вас завод или фабрика у меня целая армия старая дура — Ах, как это забавно! Мужчины в зеленом! Галочка, у тебя золотой жених! — Так я не понял, я муж или жених? — Ты свет в конце тоннеля, сынок? Бабка черпанула полную ложку каши и резко воткнула ее в рот Витьку, едва не выбив парню зубы. Отплевавшись, Он хотел было втолкнуть порцию идей в ответку, но сдержался. — Ты не подозреваешь, как бы я хотел отправить как раз туда тебя, то есть, где путешествие начинается с пролета под тоннелю в конце которого как раз и свет видать. После он не слушал бабку и с превеликим удовольствием пичкал супругу кашей, тискивая ей каждую восьмую ложку. Та визжала, упиралась, на Витя не уступал. И в один прекрасный момент, ухватив супружницу за коротенькие волосы, убедил так и съесть немного из его тарелки. Только ложку он при этом не использовал, а просто макал молодуху мордашкой в блюдо. То и деваться некуда, приходилось кушать.